Глава 19. Начало экзамена. Добравшись до полигонов с запасом минут в 20 до назначенного времени, ожидал увидеть какую-то площадку, на которой отрабатывают бои, заклинания, ну или что там еще местные на них делают. Точнее, ориентируясь по карте, я предположил, что тут будет нечто вроде дуэльных площадок, судя по размерам. Площадки были, вот только посередине каждой такой площадки была установлена телепортационная арка, что тоже странно смотрелось. Почему не площадка, как на площади, а именно арка? Недолго думая, я смело зашагал к парочке преподавателей, которые делали какие-то манипуляции возле портала на первом полигоне. «Простите», — привлёк я к себе внимание. «А почему эти порталы снабжены аркой, в отличие от обычного городского, где используется платформа?» «Молодой, если не ошибаюсь, человек». «Будь вы студентом и не абитуриентом, то я обязательно поставил бы вам негативную отметку в табель. Это же самые основы. Классификацию пространственных разрывов вам должны давать буквально на третьем месяце обучения». «Все, все, я понял». Поднял я руки. «Подожду, пока начнутся соответствующие занятия». «Ну уж нет», — нахмурился преподаватель. «Раз вы задали вопрос, то, как любой уважающий себя учитель, я должен на него ответить». Несмотря на то, что некоторые мои коллеги по своему скудаумию называют их пространственно-временными разрывами, которые в действительности таковыми не являются, даже когда они ведут в пространственный карман и в нем своя отдельная скорость течения времени, называть разрыв в пространстве еще и временным – нелогичная чушь. Разрывы могут быть либо пространственными, либо временными. Еще не было зафиксировано ни одного случая, когда один и тот же разрыв одновременно перемещал бы во времени и переносил бы в пространстве. Так что молодой, эм, ну да, вспомнил, человек. Так вот, молодой человек, можете взять как аксиому постулат или непреложный факт, что разлом, независимо от того, рукотворный он или создан системой, всегда перемещает либо в пространстве, либо во времени». Но не удивляйтесь, если после перемещения в пространстве вы попадете в зону, где время течет с другой скоростью. Однако, несмотря на это, вы не сдвинетесь во времени ни на секунду, ни вперед, ни назад. Так вот, о чем это я? Ага, вспомнил!» Объяснял этот преподаватель все очень экспрессивно, размахивая руками и постоянно немного подпрыгивая, что при его росте в метр двадцати и бочкообразном туловище, явно намекающих на расу дворфов смотрелось крайне смешно. А вот столь подробное разъяснение ни капли не было смешным. Тем более, когда я увидел, что другой преподаватель закатил глаза и быстренько смылся к арке портала производить там какие-то манипуляции. В другой ситуации я бы с удовольствием послушал теорию о пространственных разрывах, в простонародье именуемых порталами. Но у меня, черт побери, всего лишь минут 15 времени, а этому преподавателю явно не хватит этого времени, чтобы хотя бы добраться до сути моего вопроса. Я уж не говорю про то, чтобы дать ответ. Черт, надо что-то срочно придумать. Да так, чтобы не обидеть преподавателя и смыться отсюда, а то влепит негативную пометку в табель и буду потом мучиться. Демир, фу! Фу, я сказал, это не твой студент! Спас меня женский крик откуда-то из-за моей спины, а преподаватель замер и втянул голову в плечи. «Сурилочка, ну как же я могу проигнорировать вопрос разумного, особенно если он тянется к знаниям?» Едва пропищал этот преподаватель. Обернувшись, я чуть не врезался носом в два огромных полушария, обтянутых красной тканью преподавательской формы. Вот только пуговицы явно трещали от напряжения, удерживая непомещающийся... даже не берусь точно сказать... седьмой? Восьмой? Черт, да я даже не могу с точностью утверждать, какой точно размер у этой груди. А учитывая, что я чуть не врезался в, эм, так сказать, нижнюю их часть, то быстро сделал пару шагов назад, чтобы не получить сотрясение мозга. Я подсознательно ожидал увидеть стройную девушку, ну или женщину, как носительницу столь выдающихся первичных половых признаков. Так сказать, классическую училку из мечтаний любого подростка. Но реальность в очередной раз решила порвать мне сознание разрывом шаблона. Да, она была стройная относительно нормального роста, просто сейчас была в сапожках, на высоком каблуке шпильки ну и лицо достаточно красивое. Вот только ни одна лишь грудь пыталась вырваться из плена одежды. Перекачанная бицепсы и шея, как у бодибилдера, вызывали ступор на фоне общей стройности фигуры. А вот ножки пускай и были с резко вырисовывающимися мышцами, но пока еще оставались достаточно стройными, я бы сказал, спортивными. Но больше всего мой мозг разорвало наличие у такой женщины заячьих ушек. «Милый, ну сколько раз говорить?» Начала отчитывать Дварфа эта женщина, скрестив руки над грудью и нагнувшись к бородатой физиономии, попутно выставив обтянутую юбкой задницу. «Лекции нужно читать только на занятиях, ты слишком увлекаешься». «Ну, Сурилочка, ну я же учитель, как я могу проигнорировать?» «Оставлю без сладенького», — погрозила она ему пальчиком. И уже обратив внимание на меня с картаном, махнула ручкой, чтобы мы убирались. «Все, бегите, детки, профессор Лакуш лекцию на сегодня закончил. Да, милый?» «Да», — закивал головой, как болванчик дварф. «Ну вот и умничка», — потрепала она его за бороду и чмокнула в нос. Мы решили не задерживаться и, подхватив ноги в руки, смылись от греха подальше. Возможность разговаривать после такого шока ко мне вернулась только уже когда добрались до третьего полигона. «Черт побери, что это было?» Я аж головой потряс. «Одно из двух. Либо любовь, либо этот профтакой затейник!» Многозначительно протянул картан. «Хотя я лично постерегся бы. Ты ее бицуху видел?» «Она же из тех, кто ломом может себе волосы подвязывать, особо не напрягаешь. Хоть бицуха и не показатель характеристик, но визуально это смотрится страшно». «Ого!» — полностью с ним согласился. «Вот только не могу понять, как это у них, ну, того, он же и в пупок дышит!» «Поверь, было бы желание!» — ухмыльнулся Картан. «А в некоторых случаях это, наоборот, очень удобно!» «А? О -о -о! дошло до меня, о чем говорит Картан. «Тьфу ты! Пошли уже, извращенец! Вон народ толпится! Похоже, тоже на сдачу экзамена торопится!» «Эх, молодо, зелено!» Я не стал дальше его слушать, полностью сосредоточившись на предстоящем экзамене. Как я и думал, всевозможные разумные тут собрались также чтобы пройти вступительный экзамен по интересующему меня направлению. Тут было десятка три существ, но никто из них не выглядел явным бойцом. Похоже, расы, склонные к боевым факультетам, еще на стадии психологического отбора получают разрешение. Но я не обманывался относительно миролюбивого вида окружающих, Я и сам не слишком похож на вояку, но, тем не менее, сражаться умею и, надеюсь, достаточно неплохо. «О, глянь, кто тут!» — дёрнул меня за штанину картан и кивком указал на девушку. «А она тут что забыла?» — удивился я. Действительно, странно было видеть тут ту девчонку, которая вчера висела на люстре в таверне. Как там её? Вроде Лена. «Да, точно, леди Елена», — как ее назвал один из сопровождающих. «Как-то не вяжется у меня та вчерашняя испуганная девчонка с каким-то из боевых факультетов, а ее сопровождающих снова нет рядом. Отправились домой?» «Итак, абитуриенты!» — пропустил я появление того орка, который был старшим преподавателем направления боевых авантюристов. «Каким-то хреном вы смогли убедить кого-то из преподавателей дать вам шанс пройти вступительный экзамен для одного из факультетов направления боевых авантюристов?» Не очень лестно начал орк, заложив руки за спину и прохаживаясь из стороны в сторону. А за ним встало еще три преподавателя. Прямоходящий тигр, у которого из намеков на человека были разве что форма пальцев и слегка приплюснутая морда. Трехметровый огр с исполосованным множеством шрамов мордой. И вроде бы самая обычная миловидная девушка. Точнее, я ее такой считал, пока она не улыбнулась, обнажив острые клыки. «Черт, я думал, вампиры не могут гулять при свете дня. Хотя, может, это только у нее какая-то особенность». Учитывая, что приемная комиссия уже успела забраковать вас на подобные факультеты, то могу смело сказать, что вы г**лые слюнтяи, у которых не хватает кровожадности или агрессивности. Моя бы воля, я бы вообще разогнал вас всех по домам к мамке под юбку. Из таких, как вы, нормальные боевики не вырастают, а редкие исключения не больше, чем статистическая погрешность. Но правила Академии заставляют меня дать вам хоть какой-то шанс. Поэтому мне придется с вами немного повозиться, пока вы не облажаетесь. И я со спокойной душой поставлю вам провал вступительного экзамена». «Я смотрю, он прямо искренне верит в силы студентов». Шепотом поделился со мной Картан. «Угу, ты бы видел, как он не хотел давать мне разрешение на экзамен». «Так ты у этого клыкастого на приеме был». Картан уже совсем по-другому взглянул на преподавателя. «Похоже, будет весело». Тем временем Орк продолжал красочно расписывать, насколько мы, по его мнению, ничтожны, и что, как бы мы ни пышились, экзамен сможет пройти один, ну, максимум два разумных. Пока кто-то из собравшихся не выдержал и не возмутился, мол, какого фига, тот о нас настолько низкого мнения. «О, я смотрю, у кого-то голос прорезался, считая, что у тебя яйца стальные». Тогда я повешу их над входом вместо дверного колокольчика. Запомните, сопляки! Направление боевых авантюристов не для красного словца так называется. Авантюристы — это те, кто сует свой нос в самые злачные места, ищут непройденные ранее данжионы, лабиринты и катакомбы, рыскают в развалинах в поисках сокровищ и новых знаний. «Первыми заходят в новые локации вырезая самых сильных и агрессивных монстров вот только это все они делают либо в одиночку либо небольшой хорошо слаженной группой а знаете почему задал он ехидно вопросы и не дождавшись ответа продолжил да потому что эти придурки в основном трахнутые на всю голову Адреналинозависимые, ищут богатства или личной силы, или просто кайфуют от возможности выпустить кишки всему живому. Если приемная комиссия решила, что у вас нет таких склонностей, то мне вы тут нафиг не нужны. И только правила Академии не дают мне прямо сейчас дать вам пинка под зад. А если кто-то из вас будет продолжать тут умничать, они тем самым дадут мне возможность послать его куда подальше еще до начала экзамена. Орк, замолчав после такой вводной речи, осмотрел всех присутствующих, но идиотов, которые готовы были вылететь за лишние вопросы, не нашлось. Разочарованно вздохнув, видно, ожидал, что найдется еще хоть один умник, орк прошелся еще пару раз туда-обратно мимо нашей толпы и продолжил свою вступительную речь. «Блин, и ни одного умника. Ну вот как так-то?» «Ладно, к чему я, собственно, рассказал про авантюристов?» «Задача на экзамене будет схожая. Мы вас отправляем в специальную локацию». Для прохождения экзамена вам в течение одних суток необходимо найти любую добычу в общей сумме минимум на 1000 энергонов. Ну и даже до конца экзамена. Если кто-то из вас, идиотов, умудрился прийти на боевой экзамен без запаса возрождений, то удачного вам перерождения. Для особо тупых оружию на экзамене вы можете реально сдохнуть. Это не имитация, это реальная локация с реальными монстрами. Если не найдете добычу на минимальную для прохождения сумму или сдохнете, то экзамен провалите. Ну и последний сюрприз. Локация будет от 40 до 60 уровня. Можете делать там что угодно. Объединяться или резать друг друга. Мне пофигу. Все, портал открылся. Так что валите туда или домой к маме под юбку. Поднялся гул возмущения. Но напрямую Орку, который за все время даже не представился, никто не высказал свои претензии. Все боялись вылететь еще до начала экзамена. Зато между собой вполголоса высказываться не стеснялись. Вот только не все занимались чесанием языков. Пара силуэтов, размазавшись от скорости, сразу же рванула к действительно открывшемуся у нас за спиной порталу. А я, чертыхнувшись, попытался придумать, как дать знать тем душам, что застряли в академии, что встреча переносится. Выждав пару секунд, внимательно следя за окружением и дав тройке разумных почти добраться до пространственного перехода, так ничего не придумав, подхватил Картана и перенесся на максимум доступный сдвигу. Вырвавшись из толпы, быстрым шагом оказался возле портала. Здесь на трех последних шагах выудил из инвентаря меч с револьвером и, уже вооружившись, шагнул в марево перехода, успев заметить, что Картан тоже успел достать свой арбалет. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Вернусь, тогда и займусь душами. Вывалившись из портала, готов был сразу уйти перекатом в сторону. Нет, я не думал, что кто-то решит сдать экзамен за счет других абитуриентов. Ну, по крайней мере, поначалу. Но вот подлянку в виде выхода из портала среди толпы монстров или в их логове вполне мог устроить. Однако, к моему удивлению, я оказался в просторном зале какого-то здания. Быстро осмотревшись и обнаружив широкую лестницу с противоположной стороны портала, двинулся к ней, увлекая за собой хомяка. Правда, моей целью была не лестница на второй этаж, а один из небольших закутков, которые симметрично сформировались по бокам от лестницы. Тут нас и не особо видно, а заодно сможем слышать и видеть, что будут делать остальные. «Какие мысли насчет этого всего?» Неоднозначно повел я револьвером, подразумевая все вокруг нас. «Фигня какая-то нездоровая!» Поморщился картаны положив возле себя арбалет и достав бронежилет, начал сзади на подвесную систему крепить чехлы с метательными ножами. Этот клыкостый препод всю дорогу морально унижал и провоцировал разумных, пришедших на экзамен, но при этом очень внимательно отслеживал реакцию, и когда кто-то уже доходил до точки кипения, орк делал паузы, давая головой подумать и немного остыть. Хочешь сказать, что он не так уж и хотел от всех избавиться, а больше делал вид? Прислонив меч к стене, начал и я экипироваться, достав броню, шлем и поножи с наколенниками. Только их я успел усилить рунами, так что остальное пока не сильно мне поможет. Заодно достав новую кобуру, которая крепилась сзади на пояс с рукояткой наружу. Так и доставать удобно, как будто просто револьвер за пояс заткнул. И угла движения руки хватает, чтобы полностью вынуть револьвер. Я все не оставлял надежды подобрать более удобные варианты расположения оружия и боеприпасов по амуниции. Так что пока пробовал все новые варианты, казавшиеся мне перспективными. «Не уверен, но пока все выглядит именно так». Прервавшись на пару секунд, картана осмотрел прибывших сюда, и в этот момент за одним из вышедших закрылся портал. «Есть перспективные кандидаты на объединение в группу? А то сейчас, похоже, начнется кучкование. Из тех, кого успел идентифицировать, ничего интересного. Максимум двенадцатый уровень. Да и в навыках с умениями ничего интересного». «Жаль, тогда придется одним идти. И лучше это сделать не через центральный вход». «Что-то заметил?» – насторожился я. «Нет, но слишком явный выход. Нас высадили, практически ткнув мордой в него». «Ну да, прямо из того зала, где мы были, на улицу вели двухстворчатые двери, зажатые между двумя высокими окнами, с небольшой каменной перемычкой между ними. Архитектура очень похожа на какую-то старинную усадьбу. Э Многоэтажную усадьбу, судя по тому, что над лестницей был неровный потолок, а скошенный, характерный для еще одной лестницы над этой. Может, поищем что-то тут?» — мелькнула в голове идея. «Здание старое. Судя по толстому слою пыли, тут давно никого не было. Может, осталось что-то интересное?» «Конкуренция слишком большая. Сейчас вся эта толпа первым делом начнет шерстить тут всё. Надеюсь поскорее найти что-то дорогое и выполнить основную задачу». «А, и ещё я уверен, что задача не будет настолько лёгкая». Картан уже закончился экипировкой, и, оглядев меня, не удержался от вопроса. «А чего броня неполная?» На остальных частях не успел закончить с рунами. В полном комплекте конфликт вызывает. «Я вообще считаю глупостью это». «Дает тебе всего лишь пять сотен блокировки урона за счет духовной энергии, но из-за подсветки ты теперь как ходячая мишень». «Вообще-то я и не претендую на мастера скрытности, а в бою лишние пять сотен пропущенного урона могут оказаться слишком большим плюсом, чтобы отказываться. Тем более, когда закончу с комплектом, это будет уже не пятьсот, а тысяча двести». «Ага, и заряжать ты его будешь пару дней с постоянным холодком внутри». «Картан явно не одобрял мой выбор». «Зато это возможность получить защиту энергии духа, как у духовного проводника». Да не сразу с источника, а заранее подготовленный объем. «Ладно, делай, что хочешь. Все равно у тебя навыков на скрытность пока нет. Так что сейчас можешь изображать из себя елку». «Не бурчи. Все, я готов. Двигаем?» «О, смотри, наша старая знакомая не может себе места найти». Взглянув, куда указывает картан, увидел ту самую Елену, которая забилась в дальний угол но при этом пыталась показать, что ей ни капли не страшно, а просто противно стоять в присутствии не людей Вот только несмотря на горделивую позу, стоящий в глазах страх говорил совершенно о другом. Только сейчас я вспомнил, что на полигоне перед отправкой она тоже стояла в стороне от основной группы. Правда, там вроде в глазах был не страх, а брезгливость. «Как я и думал, тяжело будет девочке с таким воспитанием. Расизм в академии ни к чему хорошему не приведет. Человечество тут в подавляющем меньшинстве». Вон, даже сейчас на экзамене, несмотря на небольшую толпу разумных, людей тут всего лишь двое, она и я. Заметив мой взгляд, она буквально на секунду обрадовалась, но потом пришло узнавание. Стекло шлема не очень хорошо скрывало мое лицо, и девушка покрасняла то ли от стыда, то ли от гнева. Отведя взгляд, она еще пару секунд попыталась найти хоть кого-то похожего на человека среди уже начавших кучковаться по группам абитуриентов. Но, тяжело вздохнув и поняв бесперспективность поисков, сжав кулачки и вскинув подбородок, горделиво зашагала в мою сторону. «Блин, Север, я понимаю, что ты слюни на нее пускаешь, но, может, не стоит?» «Да ничего я не пускаю!» Слишком резко ответил я Картану. «Ага, расскажи кому другому». «Чёрт, мы ну не оставим же мы девушку одну. Она же тут и пары часов не проживёт. Не монстры, так кто-то из разумных её прирежет после очередного высказывания». «Решил поиграть в героя?» Скептически поинтересовался хомяк. «Нет, я прекрасно помню, что герои долго не живут. но и бросить её просто так не могу, особенно когда мне это особо ничем не угрожает». «Ясно, решил развести на «благодарочку» спасённую девицу», — хохотнул картан вы только ничего тебе не обломится. Они ж благородные, по не ходят». «Угомонись, пошляк». «Не, ну серьезно. Я не для того столько лет убил на тренировке, чтобы просто из-за недопонимания бросать кого-то в беде. Смотри сам. Только потом не говори, что я не предупреждал». Я не стал продолжать спор. Девушка уже слишком близко подошла и могла услышать. Остановившись в паре шагов, она окинула нас взглядом сверху вниз и обратно и с просто громадным пафосом выдала. Я леди Елена, дочь графа Рейдмонда. Из-за отсутствия более приемлемого кандидата, так уж и быть, разрешаю вам быть сегодня моим спутником для прохождения этого экзамена. Я еще раз перепроверил информацию по ней. Не, нифига не графиня, баронесса. А значит, дочь барона с наследуемым дворянством. Но без права прямого наследования титула баронессы. В общем, как я. Только в моем случае у меня временный титул, из-за того, что мы не кровные родственники с крестным а у нее, похоже, есть старший брат или сестра. Хотя, может, они по привычке из старого мира себя все равно графством считают? «Да, ты прав, погорячился я», — повернулся я к картану. «Пошли». моба развернувшись тылом к этой не совсем графине, пошли к двери сбоку от лестницы, ведущей, судя по всему, в основные комнаты первого этажа. «Да как вы? Я же... Да вы!» — донеслось нам со спины. Похоже, девушка не привыкла, чтобы игнорировали ее закидоны, так что, попав в такую ситуацию, даже не находила, что сказать. Мы с Картаном под подобное возмущенное блеяние спокойно добрались до двери. Хомяк, сдвинувшись вправо и практически вжавшись в боковую стенку, взял дверь на прицел. Дождавшись его кивка, сунул револьвер в кобуру и, перехватив меч правой, свободной рукой потянул за дверную ручку. Немного приоткрыл ее, готовый в любой момент подпереть дверь плечом. Но Картан просигналил, что все чисто, так что, открыв дверь шире, дал проскользнуть хомяку в оказавшийся там коридор. Все это мы проделали, полностью игнорируя огромный словесный поток, льющийся нам в спину. Там было все. От пренебрежения до самой настоящей агрессии. Но я прекрасно понимал, что с такими закидонами мы с ней далеко не уйдем. Ну, потеряет одно возрождение, может, после этого поумнеет. «Чисто!» — резюмировал Картан, стоя в дверном проеме. «Двигаем вправо. Уверен, там есть черный ход для слуг, но тебе прикрытие тыла». «Принял». «Не бросайте меня! Тут же вокруг одни люди Ну как вы можете? Ооо!» Даже не оборачиваясь, я понял, что девушку прорвало, и она расплакалась. Обернувшись, убедился в своей правоте. Елена сидела там же, где и начала разговор с нами. Только на этот раз бессовестно ревела, размазывая слезы по лицу. Я как-то аж растерялся и попытался найти поддержку у хомяка, но тот только хмурился, глядя на меня. Разведя руки, сразу же после этого показал на плачущую девушку, на что получил однозначно трактуемый ответ в виде хомяка, стучащего когтем по собственному лбу. «Мне осталось только состроить просящую морду, но не могу я смотреть, как девушки плачут». Шлепнув себя лапой по лбу и протянув ее по всей морде, Картан тяжело выдохнул. «Так и знал, что все этим закончится. Иди, успокаивай».